Глава двадцать вторая. Методика олимпийских тренировок. «Где он? Дайте мне его!» — кричал Дикобраз, топая короткими ножками и нанося удары мягкими, как пирожки кулаками, по воздуху. Он представлял перед собой Макса и храбро сражался с ним. «Какой негодейский человек! Он толкнул меня на преступление! Он меня обманул! Если встречу...» Я оторву ему голову! Я так закручу ему уши, что винтороги и бараны примут его за своего!» Гера сидел в тени на каменных ступеньках древней часовни, построенной, наверное, еще конквистадорами, и смотрел на проезжающие мимо машины. Тащиться пешком к причалу под полуденным солнцем было невыносимо, а везти бесплатно двух подозрительных типов в мятых и рваных рубашках водители машин не хотели. Вот уже полчаса дикобраз тщетно размахивал руками, то голосуя, то дерясь с виртуальным Максом, а Гера сидел на исторических ступеньках и голодными глазами смотрел на бесконечный поток праздных людей, которые пили пиво и кока-колу, жевали гамбургеры, бутерброды с рыбой, пиццу и... хот-доги. Несмотря на то, что почти у каждого на груди болтался фотоаппарат, никто не обращал внимания на старую испанскую часовню. А если кто и бросал взгляд на культурный объект, то немедленно отводил его. "Они принимают меня за бомжа", с безразличием подумал Гера, глядя на свои пыльные ботинки, некогда чистые салатовые брюки и рваную футболку. И потому бояться встретиться со мной их взглядом, чтобы не испортить себе настроение. Радикальное изменение классовой и социальной принадлежности тем не менее не слишком тяготило Геру. Если бы не чувство голода и декабрас, словно придурок размахивающий руками, он бы даже получил удовольствие от удивительного ощущения свободы, неизведанного раньше. Сейчас Геры мог позволить себе то, чего не позволял бы ещё несколько дней назад. Он не стыдился своей одежды, небритости и голодных глаз. Он запросто мог сесть и даже лечь на тротуар, заставив туристов обходить себя. Он даже мог протянуть ладони и начать клянчить у прохожих деньги, но делать это ему было лень. Чувство стыда осталось где-то в вагончике нефтянников, а его место заполнила беспросветная тоска и эту плещущую равнодушие. И виной тому были слова Макса. Лисица предала Геро. Она бросила его и улетела на сесполу к Максу. Кошмар. К причалу, громко сказал Дикабрас водителю старого Форда, похожего на квадратную консервную банку из-под исландской сельди. Деньги? Какие деньги, шеф? Ты знаешь, с кем ты говоришь? Мы жертвы военной экспансии и антитеррористической истерии. Про нас говорит вся планета. Ты будешь первым, кому мы дадим интервью. Дикабраз едва успел отскочить и в форт помчался дальше. Дикабраз сплюнул под ноги, погрозил удаляющейся машине кулаком и сокрушнно качая головой, взглянул на Геру. Он, словно, хотел сказать: "Какие на этом побережье жадные и тёмные люди". Гера мысленно разделил мнение Дикабраза и подумал, что Пройдет еще пять минут, и он откажется от своей идеи. Он не поедет к причалу и не станет просить владельцев скоростных катеров отвезти его на Сэспол. Зачем ему видеть лисицу? Чтобы убедиться в правоте в Макса? Чтобы еще раз испытать боль и предательство? Сама судьба отговаривает его от этой затеи. Лисица ушла из его жизни. И сделала она это сознательно. сполив за собой все мосты. Не надо бежать за ней. Той лисицы, которую Гера любил, уже нет. Она растаяла, как сон, умерла. А на Сэспуле живёт её двойник, её материальная копия, хитрая, жестокая бестия с ангельской внешностью и подлой душой. Мимо проехал армейский джип с брезентовым верхом. Дикобраз с опозданием махнул ему, но джип как ни странно затормозил и дал задний ход. Остановился он не рядом с Дикобразом, а чуть поодаль. Двери закрыты, стёкла подняты. Солнце, отражаясь в них, не позволяло увидеть, что происходит внутри машины. Казалось, водитель рассматривает Дикобраза и мысленно прикидывает, стоит ли связываться с этим коротышкой. Сюда подъезжай, крикнул Дикабрас, показывая пальцем в себе под ноги. Что ты застрял там, как невеста перед обраченным богом? Смелее. Но джип тронулся с места и очень медленно подкатил к Дикабрасу. И тут Гера увидел сквозь запотлённое стекло знакомое лицо. Бармен. Тот самый сонный бармен, у которого они смотрели телевизоры и который напоил их протухшим пивом. Он сидел на заднем сиденье с водителем и пристально смотрел то на Герру, то на Дикабраза. Потом он кивнул, его губы зашевелились. Он что-то говорил то ли водителю в пустынном камуфляже, то ли другим пассажирам. Чьи тени двигались внутри салона, и вслед за этим на противоположном борту джипа распахнулись двери. Вам подвалило счастье лицезрение героев. Начало было рекламное вступление Дикобрас, но вдруг заткнулся. Из-за машины показалось узкое и морщинистое, словно высушенное лицо пожилого человека в темном цивильном костюме. Крупная бородавка на подбородке, крючковатый нос, короткие седые волосы с выбритым пробором. «Генерал Чеффиндж!» — узнал мужчину Дикобраса и зачем-то распростер объятья. Вот уж не думал. А мы вас вчера по телевизору видели и порадовались за ваши, так сказать. Он не успел договорить. Генерал поднял руку и щёлкнул пальцами. Точь-в-точь по обе стороны от него выросли фигуры рослых парней в полевой форме. Они вскинули автоматы, поставили локти на крышу джипа и прильнули к прикладам. Геру словно ветром сдуло со ступеньек часовни. Схватив остолбеневшего декабраза за воротник без рукавки, Гера кинулся навстречу строю узкоглазых туристов, дружно шагающих по тротуару в одинаковых соломенных шляпах. Оглушительно прогремела автоматная очередь. По стени часовни пробежал пунктир, выбивая из древнего камня крошку и пыль. Подгоняя декабраза ударами по затылку, Гера вонзился в строй. Чтобы не выделяться среди малорослых туристов, он согнул ноги и пошёл в присядку. Солдаты выпустили ещё по одной очереди. По дужкой крыши часовни со звоном вылетело стекло. На соседнем доме рассыпалось неоновое рекламное панно. Туристы ничуть не испугались происходящего. Они остановились, раскрыли рты, потом дружно зааплодировали и схватились за свои камеры. Вчера их возили на карнавал, где грохотали петарды, Сегодня утром им показывали водный аттракцион, в котором что-то взрывалось и горело. И потому они воспринимали стрельбу на улице как очередное представление. Прекрати загонь! процидил генерал и сунул руку под пиджак, где у него был спрятан армейский револьвер. За мной! Громыхая тяжёлыми ботинками, солдаты выбежали на тротуары и тотчас попали в окружение маленьких узкоглазых человечков. Издавая нежные и мяукающие звуки, туристы восторженно смотрели на великорослых бойцов и щупали их желто-серую форму. «Дорогу — Дорогу! — закричали пехотинцы, не зная, как им освободиться от налипших на них туристов. Генералу, внешность которого не привлекала внимания прохожих, ничто не помешало продолжить преследование беглецов. Он лишь раз обернулся на своих солдат, застрявших в группе туристов, словно Санта-Клаусы в толпе детей, сплюнул и процедил. Кртины. Гера мог бы бежать намного быстрее и без труда затерялся бы в узких улочках, если бы не декабрас. Коротенькие ножки не позволяли ему набрать достаточную скорость, хотя он молотил ими изо всех сил. Огибая встречных прохожих и настырных продавцов сувениров, они пробежали мимо фонтана, пересекли сквер, Прошли насквозь через торговые ряды и быстрым шагом, напоминающим спортивную ходьбу, устремились к виднеющемуся впереди причалу. Генерал тоже был не лыком шит, и за генеральские погоны боролся с достойным уважением и упорством. Хотя он жестоко страдал от одышки, расстояние между ними и беглецами неумолимо сокращалось. Как назло, Дикабрас окончательно выбился из сил, Едва не впал в состояние истерики и стал требовать у Гиры пива. Гира несколько раз ударил его по почкам, надеясь, что это компенсирует потребность дикобраза в хмельном напитке. Но обезвоженный коротышка окончательно пал духом и сослепу налетел на кофейный столик, за которым сидела зреловозрастная пара с бледными до синевы лицами. Женщина, облачённая в спортивное трико, которое детально подчёркивало все её грехи в питании, воссидала на двух стульях сразу. От столкновения с декабразом стулья разъехались в разные стороны, и женщина с протяжным визгом провалилась под стол, увлекая за собой кофейную чашку, бутерброд и мужа. Дабы избежать позорного скандала, Гера схватил дикобраза за воротник и втолкнул его в первый попавшийся магазин. К счастью, в торговом зале толпился народ, который с увлечением рассматривал поделки из черного полированного дерева. Затесавшись в самую гущу покупателей, Гера остановился и перевел дух. На какое-то мгновение ему показалось, что они оторвались от преследования генерала. «Но ты!» Тут вдруг кто-то сильно сжал его руку повыше локте. Обернувшись, Гера увидел прямо перед собой хищный взгляд и ярулиный нос. "Не вздумай дёргаться", прошипел генерал с многозначительным видом, опуская свободную руку под пиджак. "Выходим из магазина, быстро!" Дикабр куда-то пропал. Возможно, он опустился на корточки и стал ползать под ногами посетителей магазина, хаотично меняя направление. От мертвой хватки генерала у Гера онемела рука. Еще бы. Чефинш держал вовсе не парня в рваной футболке и мягких джинсах. Он вцепился в свою честь и звание. Гера попытался разжечь цепкие пальцы генерала, но тщетно. Тогда он приподнял голову и громко сказал... Господа туристы, минутку внимания. Я хочу представить вам героя дня генерала Чеффинджа. Заскнись, просидел генерал, но было уже поздно. Десятки глаз устремились взгляды на него. Генерал, выступавший по телевизору, оказался намного интереснее, чем высушенные корни деревьев и гипсовые статуэтки. "Да!" продолжил гласить гера. "Сегодня среди нас спаситель!" Поприветствуем его. Аплодисменты! Генерал был готов провалиться под землю. Он скрепел зубами и взглядом умолял Геру не раздувать скандал. Толпа желающих поглазеть на живого генерала, руководившего блестящей антитеррористической операцией, росла как на дрожжах. Кольцо вокруг него сжималось и становилось всё более плотным. "Давай выйдем отсюда, я тебя отпущу", шепнул генерал Герею. но тут уже не мог остановиться. «Друзья, генерал готов ответить на ваши вопросы и дать автографы, но сначала я попрошу его представить меня». Раздались аплодисменты, со всех сторон засверкали фото вспышки. Генерал пытался втянуть свою высушенную голову в плечи и прикрыть лицо рукой, но одной руки для этого ему явно не хватало. «Скажите, генерал, вы уже выловили трупы террористов?» Спросила высокая женщина с лошадиным лицом, которая посчастливилась оказаться ближе всего к генералу. Ну-ка, генерал, подзадурел Гера. Расскажите всем про трупы террористов. Как вы их вылавливали? И какие они были страшные, и какие у них были глаза. Гера оскалил зубы, высунул язык и свёл зрачки к переносице. Генерал, а поноса у вас не было после стакана морской воды? крикнул какой-то дерзкий мужчина из задних рядов. "Был", за генерала ответил Гера. И в дело текущей формы продолжается до сих пор. Публика на всякий случай дружно сделала шаг назад от генерала. Шум от избытка эмоций нарастал. Вопросы сыпались один за другим. Прохожие, привлечённые необыкновенным скоплением народа, повалили в магазин, словно здесь происходила бесплатная раздача товаров. В круг, посреди которого стояли побледневшие генералы Героя, протиснулся лысый негр в белой рубашке с короткими рукавами. В одной руке он держал микрофон, в другой прижимал к груди большую гипсовую статую Венеры Таврической. "Друзья!" громко сказал он с спутником, вращаясь вокруг героя дня. "Я директор магазина. От всей души приветствую вас у себя в этот знаменательный день. Некоторое время он вдохновенно лгал о том, что подобные встречи с замечательными людьми проходят в его магазине каждую неделю. Воспользовавшись коротким тайм-аутом, генерал разжал пальцы, отпустив руку Гера и процедил: "Если ты заткнёшься и выйдешь отсюда, я гарантирую тебе жизнь". "Жизнь?" удивился Гера. "А мои без вашей дурацкой гарантии в неопасности. Чего нельзя сказать о ваших погонах?" «Только за сто тысяч баксов я согласен на ваши условия». «Наглец!» – прошептал генерал. «Даже если ты представишься пилотом Лиджета, тебе никто не поверит. Тебя примут за сумасшедшего и поднимут на смех». «А вот мы сейчас это проверим». «Давай, давай», – ухмыльнулся генерал. Но Гера вовсе не собирался представляться пилотом нашумевшего Лиджета, потому что генерал был прав». В лучшем случае героя приняли бы за сумасшедшего, а в худшем арестовали бы как террориста. Он дождался, когда директор закончит речь и всучит статую генералу, а затем, завладев микрофоном, объявил: "А теперь и все желающие могут получить у генерала автограф". Толпа с восторженным визгом ринулась к генералу. К входу ису потянулись десятки жаждущих рук с блокнотами, органайзерами, визитками, сигаретными пачками и просто обрывками бумаги. Одна девица для автографа оголила свою грудь. Удобнее момента трудно было придумать. Окружённый поклонниками, в объимку с винерой, генерал начисто утратил мобильность. Автограф генерала Чеффинджа даёт каждому 30-процентную скидку до любой товар. Захлёбываясь, крикнул директор магазина. Гера, пригнув голову, ринулся к выходу. Ему пришлось преодолевать серьёзное сопротивление желающих получить автограф. Генерал сделал попытку преследовать его, но безнадёжно застрял среди потных и липких тел. Ажиотаж достиг своего апогея. Где-то в недрах магазина от натиска покупателей лопнуло стекло в витрине и перевернулся прилавок с деревянными масками. Удивительный гениальный экспромт. Услышал Гера над своим ухом чей-то шёпот. Подняв голову, он увидел директора. На его белой рубашке уже не было ни одной пуговицы, зато лицо сияло от счастья. У меня ещё никогда не было столько покупателей. Вы не желаете у меня работать? Ну, в другой раз, пообещал Гера, но от денег я бы всё-таки не отказался. Да-да, кивнул директор, торопливо вынув из кармана несколько купюр и протянул Гере. Сжав зарплату в кулаке, Гера вывалился на улицу и тут же нос к носу столкнулся с Дикобразом. Несмотря на то, что во рту торчала сигара, от него пахло пивом. — Наконец-то! — воскликнул Дикобраз, явно не ожидая увидеть Геру. — А я тут рассчитал путь для отхода. Ты видишь, как я ловко все организовал? Путь свободен! — Может, гулять и наслаждаться жизнью. Ты где деньги на сигару взял? спросил Гера, хмуро глядя на счастливую физиономию Дикабраза. Нашёл, не моргнув глазом, ответил Дикабраз. Гера разжал ладони, посмотрел на смятые купюры: 50 и 20. Может быть, удастся нанять катер до Спула за 70 баксов. Э, ты куда? Я с тобой, крикнул Дикабрас, как только Гера сорвался с места и побежал к портовым кранам, которые возвышались над крышами домов. Гера петлял, как заяц, выбирая улочки поуже и погрязнее. Он был уверен, что генералы не знают о его планах и вряд ли станут искать его в районе причала. Выбежав из одноэтажного квартала, Гера остановился у перекрёстка, ожидая, когда регулировщик остановит поток машин и даст возможность пройти пешеходам. жилу дыша и по-прежнему не выпуская из рта сигару, рядом с ним остановился Дикабрас. Еди никогда в жизни столько не бегал, сколько сегодня, признался он, окутывая себя табачным дымом. Лухи болят, ноги горят, и сердце заходится. У меня есть знакомый олимпийский чемпион по марафону. Надо будет взять у него методику тренировок. «А у тебя нет знакомого патологоанатома?» — спросил Гера. <сих> «Нет», — честно ответил Дикобраз и перекрестился. «А, -а, -а зачем мне?» «Чтобы заранее предупредить, от чего ты умрешь. А то будет человек заря голову ломать над твоими копченными потрохами». Дикобразу эти слова пришлись не по душе, но сигару изо рта он не вытащил. Тут регулировщик повернулся лицом к потоку машин и поднял палку над головой. Скопившаяся у перехода толпа пешеходов ринулась через дорогу. Гера уже поднял ногу, чтобы сделать шаг, как почувствовал, что по его щеке что-то ползёт. Он машинально шлёпнул по лицу ладонью и поймал пальцы с острыми длинными ногтями. "Куда же ты от меня убежал, зайчик?" раздался тихий женский шёпот. Не веря ушам, Гера повернул голову и увидел припудренное лицо розы с небрежно намазанными помадой губами. "У меня ещё никогда не было таких сексуальных трупов, как ты", прошептала она и прикрыла свои блудные глаза. Гера хотел оттолкнуть от себя это ужасное существо, но тут под правое ребро ему ткнулся твёрдый предмет. "Не дёргайся, землячок". Справа стоял Макс. Через его руку была перекинута куртка, под которой он прятал пистолет. Дикабр опять куда-то пропал. Сейчас разворачиваемся и тихо идём в обратную сторону, сказал Макс. В обратную это куда? уточнил Гера. Не прикидывайся идиотом и не маши руками, предупредил Макс, а то сделаешь себе только хуже. Гере было явно не по пути с Максом. Он сложил руки рупором и грекнул регулировщику: "Hey god!" В переводе на русский это означало "Эй, козёл". Неизвестно почему, регулировщик принял эту фразу в свой адрес. Тем не менее, он наглянулся и малиновыми глазами уставился на Геру и Макса, пытаясь определить, кто из них решился на такую дерзость. Убедившись, что молодые люди стоят с закрытыми ртами и смотрят на него с почтительными улыбками, регулировщик отвернулся и уже был готов дать старт машинам, как Гера снова крикнул: "Год, год, год!" Опустив плечи, регулировщик круто повернул голову, сошёл со своего поста и с нехорошими намерениями двинулся на молодых людей. Макса это не испугало, и он с такой силой сунул ствол пистолета под ребро Геры, что у того свело дыхание. Чтобы не оставаться в долгу, Гера соданул Макса кулаком по почкам. Макс с трудом удержался, чтобы не взвездануть Геру рукояткой пистолета по голове. В чём дело? С верепом голосом спросил регулировщик под экомбанимент протяжного воя автомобильных сигналов. Всё в порядке, заверил Макс, мягко надавив эст волом на печень Геры. Это не бы кричали. Это какое-то ненормальное. Вот скрылся за тем добом. Ещё раз услышу, отведу в участок обоих, пригрозил регулировщик и, помахав палкой, не спеша пошёл на свой пятачок, перед которым дрожала и ревела от нетерпения стадо машин. Гера ещё раз от души врезал Макса по почкам. Где лисита скотина? спросил он. Сейчас отойдём за угол, и я тебе схожу, пообещал Макс. Не отойдём, со злорадной усмешкой ответил Гера. Я ещё не обозвал регулировщика бараном. Что, добьёшься? На собой их отведут в участок, напомнил Макс. И найдут у тебя пистолет. Представляю, какое глупое будет у тебя выражение лица. Что ж, мрачным голосом отвесил Макс. Ты сам допросился. Я пристрелю тебя здесь и столкну под машину. Тогда посмотрим, у кого выражение лица будет глупее. Гера охотно поверила в то, что Макс намеренно существует свою угрозу. И в то самое мгновение, когда регулировщик взмахнул палочкой, кинулся через дорогу наперерез машинам. Это был рискованный трюк. Зато Макс вместе со своим пистолетом и вульгарной розой остался на одной стороне улицы и а Гера, маневрировав между машинами, быстро приближался к другой. Транспортный поток разделил их подобно непроходимой бурной реке. Ловко выпрыгнув из-под колес карьерного самосвала на тротуар, не оглядываясь и не останавливаясь, Гера побежал под уклон улицы, ведущей к набережной. Из-за ствола большого дерева, которое оказалось на его пути, неожиданно появилась довольная физиономия дикобраза. Оказалось, что сигарный дым иструится не только из рта и ноздрей Дикабраза, но также из его ушей и глаз. Гира хотел слюту врезать кулаком по сигаре, но Дикабраз предусмотрительно спрятался за деревом. Ты что, обиделся на меня? Задыхаясь, кричал Дикабрас: "Да постоишь же ты! Дай мне сказать. Я свои исчезновидемы хотел их ввести их в заблуждение. Теперь меня введи в заблуждение". Попросил Гера, запрыгивая на подножку автобуса, у которого не было ни окон, ни дверей, зато сквозняк продувал салон насквозь. Дикабрас продемонстрировал не свойственную ему скорость бега. И Гере не удалось отвязаться от своего компаньона. К причалу идёт, громко спросил Дикабрас у водителя, падая на сиденье рядом с Герой и перевозя дух. Если надо, пойдёт и к причалу, отозвался водитель. Доллар с каждого. Доллар это не деньги, философски заметил Дикабрас, выворачивая пустые карманы. Это птичий помёт. Такие деньги Линдэ же из кармана доставать. "Эй, водитель, у меня с собой только кредитная карточка". Этот откормленный повян нарывался на скандал. Гэри пришлось доставать деньги, заработанные в магазине. Не хотелось разменивать двадцатку, но другого выхода не было. В автобусе Гера чувствовал себя гораздо спокойнее, а за спокойствие приходилось платить. Мог бы сэкономить на пиве и сигаре. Просидел Гера — Да ладно тебе мелочиться, — пристыдил его дикобраз. — У самого вон сколько денег, а еще пивом попрекаешь. — Прошу тебя, замолчи, — произнес Гера, боясь не справиться с переполнявшей его злостью. — Иначе я выброшу тебя из автобуса. Дикобраз надул губы и замолчал. Гера уже хотел встать, чтобы подойти к водителю, как почувствовал, как что-то щекочет ему шею. Он шлёпнул по шее ладонью и поймал прядь жёстких курчавых волос. Со смутной тревогой в душе Гера обернулся и глаза в глаза встретился с азизом. "Вы что?" с отчаянием прошептал Гера. "Сговорились, когда вы оставите меня в покое?" "Я за вас заплачу", произнёс араб красивым и печальным голосом. Только пошли до телевитине. Скажи, что я живой, где домой надо. Лезви кинжело сверкнуло между Гирой и Дикабразом, словно вспышка молнии. Дикабраз издал пронзительный вопль и вводи Азизов в заблуждение, Стремглав кинулся к двери. Не задерживаясь на подножке, он с сигановы из автобусов в придорожные кусты. Как раз в этом мгновении автобус круто повернул, и Азиза откинуло на соседнее сиденье. Воспользовавшись моментом, Геров вскочил с сиденья, подбежал к водителю и, швырнув ему 20 долларов, крикнул: "Отвези её в аэропорт, только быстро, а то она опаздывает на самолёт". И выпрыгнул из автобуса. Перекувырнувшись на сыром газоне, Геров вскочил на ноги и посмотрел вслед удаляющемуся автобусу. За пыльным торцевым стеклом можно было различить темное лицо Азиза и его выразительные глаза, осененные тихой грустью. Гера помахал арабу рукой и легкой трусцой побежал к причалу. Чтобы не светиться лишний раз на улице, он устремился через сквер. Перепрыгнув в куст, он нечаянно наступил на руку дикобразу. Тот ползал на четвереньках и щупал траву. «Где-то я...» А курок выродил, ворчал Дикабрас. Всё из-за этого Азиза. Все беды из-за него. Ведь я работал администратором отеля, у меня было столько денег, что в карманах не вмещалось. Сигары самые лучшие покупал, виски пил, а теперь ползу курок ищу. Жалость шевельнулась в душе у Геры. Ну, как бросить этого убогого человека на произвол судьбы? Да он только привидеть Кинжел Азиза, голову теряет от страха. Нашёл! радостно вскрикнул Дикабрас, поднимая над головой раздавленный и выпочканный в земле окурок. Пошли, сказал Гера, хлопнув Дикабраса по плечу. Если доберёмся до Сесвула, можешь рассчитывать и на виски. Когда ж ты доберёмся? с оптимизмом произнёс Дикабрас, поднося к окурку пламя зажигалки. Ну, ты скажи мне, Какого чёрта ты туда намылился? Что там? Банк, в котором у тебя открыт счёт? Или ты знаешь, что там зарыт клад? Или, может быть, у тебя там вилла? Там женщина, которую я люблю, ответил Гера. Дикабрас взглянул на Геру потухшим взглядом. От любимой женщины денег вряд ли дождёшься. А как раз наоборот, вздохнул он. А по сему на виски лучше не надеяться.